Глава 22. Георгий принимал доклады командующих флотами о готовности к старту. Станция «Надежда» тоже уходила в прыжок. У нее своя масштабная задача. Атаковать ОС, центральную планету Рев. Планета защищена слабо. Рэй не заботились о защите, они воевали от атаки. И такая тактика до сих пор оправдывала себя. Убедившись, что все готово, и приняв итоговый доклад Дэна... Скомандовал «Старт». Станция «Надежда» вышла в режиме маскировки. Пространство вокруг планеты «Ос» никто не патрулировал. Наблюдалось небольшое скопление кораблей. «Дэн, атакуй систему. Логан и Ютелл слангов атакуете скопление флотов. Помогаете Светлову. Талис, атакуешь корабельную верфь». Первым ушел флот Дэна. Он сходу открыл огонь по кораблям противника, повергнув экипажи в изумление. И не только экипажи, но и все руководство цивилизации. Хранитель, не готовый к тому развитию событий, дал единственную команду — защищать звездный сектор. Но куда там? и оборону вокруг планеты уничтожили в течение нескольких секунд. Планетарной обороны так и вовсе не было. Уничтожать планету не стали. Такой задачи не ставилось. Дэн выполнил свою задачу и переключился на другой сектор — совершив прыжок к скоплению флотов рейев Здесь жарко. Бой в разгаре. светло Логан и Ютал атаковали скопления флотов. Первое мгновение внезапности, за которое Реи потеряли значительное, но не фатальное количество кораблей, прошли. Они организовались и давали достойный отпор. Атака разбивалась об эшелонированную оборону Рейв. Внезапно в тылу вышел флот Дена и ударил такого рея не ожидали. Но не растерялись, заняв круговую оборону и отчаянно сопротивляясь. Битва принимала позиционный характер, и реи могли пойти в атаку. У них кораблей гораздо больше. Задача уничтожить флоты не стояла, а только нанести удар. Обменявшись информацией, командующие приняли решение уходить в порталы. Рей наблюдали неприятеля, неожиданно их атаковавшего. Им удалось их остановить, и наступал момент, когда они могли пойти в атаку. Но внезапно открылись тысячи порталов, в которые уходили корабли врага. Через несколько секунд пространство стало совершенно чистым. Кроме, правда, подбитых кораблей. Но они оказались без экипажа и вскоре начали взрываться. Сработала система самоуничтожения. На этом участке бой закончился. Можно сказать, что Рей победили, потому что враг бежал. Но битва в «Звездном секторе» еще не закончилась. Талис атаковал верфь по производству кораблей. Защищала ее всего одна эскадра. Флот просто снес ее, уничтожал верфь сходу. Осмотрелся. Сьюис в это время атаковала довольно мощный кулак кораблей Рев. «Сьюис, помощь нужна?» Не помешает Талис. Они серьезно дерутся, но удивляет то, что я не могу взять их под ментальный контроль. Видимо, создали защиту, потом с этим разберемся. Аробы мощно атаковали, пытаясь сбить клин в скопление флотов реев, но не получилось. Понеся потери, те организовали оборону и стали поражать корабли атакующих. Ситуация менялась. Рэй готовились перейти в атаку, но подоспел Талис и ударил с тыла. Такого Рэй не ожидали. Но не растерялись, начиная вести бой на два фронта. — Сьюис, мы свое дело сделали, разворошили гнездо. Уходим, а то их слишком много. — Уходим, правитель. — Надо же. — Правитель? — Не забыла, Приятно. Через несколько секунд все корабли исчезли в порталах. Те, что остались, самоуничтожились. Георгий получил доклады от командующих о завершении операции. Принял набор часть лотов, Вторая часть доберется до Вселенной своим ходом. И скомандовал ИИ стартовать во Вселенную Медин. Операция закончилась. Хранитель получал доклады о нападении по всему Звездному сектору. Никогда не случалось такого, чтобы нападали на их систему. Никогда! Поступил доклад об уничтожении верфи. Не беда, есть другие. Планета Оз тоже подверглась атаке. Уничтожена вся орбитальная инфраструктура. Но планету трогать не стали. Где же мои флоты? Подумалось ему, вскоре от них поступил доклад о том, что они тоже атакованы. Но атаку отбили, противник бежал. Такой же доклад поступил от еще одной мощной группы флотов. Доложите о потерях. Потери не радовали. Объединенный флот лишился своей третьей части. Сильный удар. Теперь следовало разобраться, кто нападал. Рионы, командующие флотами, докладывали, что нападающих не удалось идентифицировать. Раньше с ними встречаться не приходилось. Не может быть. Они атаковали целенаправленно. Все оно знали. Значит, мы где-то встречались. Пришли мне данные кораблей противника. Прислали, он начал их просматривать, действительно незнакомые, и вдруг попались те самые корабли, которые атаковали его в далекой вселенной Медин, как ее называли те существа. Сказать, что информация шокирующая, не сказать ничего. Невероятность открытия поражала. Получилось, что своим спонтанным прыжком в эту вселенную он спровоцировал атаку на свой «Звездный сектор». Тоже знал, что они располагают технологии быстрого преодоления пространства. И, судя по всему, более совершенной, чем они сами. Следовало десять раз подумать, прежде чем атаковать цивилизацию этой вселенной. Поступил доклад Ториона, главнокомандующего Дона. Нужно отдать ему должное, флоты отразили вторжение. Хранитель, атакующий вернули наш десантный корабль, тот самый, который вы оставили. И что с десантом? Десантники целы, кроме трех. Что с ними? Прежде чем ответить на вопрос, посмотрите послание, которое оставили те, кто вторгся. Хранитель подошел к своему рабочему терминалу и активировал запись, уже присланную Тарионом. На экране появилось создание, отдаленно похожее на них самих. С туловищем, конечностями передними, с пятью пальцами, уродливой головой с двумя глазами, носом и щелью, которая оно издавало звуки. Пошел перевод. «Хранитель Ом. Если слушаешь это послание, значит, я пощадил твою цивилизацию. Я император Георгий. Император не одной вшивой вселенной, а многих. Я показал, как надо воевать. Думаю, ты усвоил урок. Вопрос. Почему я атаковал твою систему? Думаю, излишен. Я нанес превентивный удар. «Возвращаю тебе твоих десантников». Хорошие бойцы, верная и сильные. Я имел честь сразиться с ними на поединке. Кстати, вызов мне бросил твой, десантник. А чем все закончилось, ты увидишь в информации. Теперь подумай и сделай правильные выводы. Надеюсь, больше никогда не увидимся. Хранитель стоял, как пораженный разрядом молнии. Такого унижения не приходилось испытывать никогда. Однако нашел себе силы и активировал запись с поединком. Действительно было на что посмотреть. Сражались тот самый правитель и еще двое существ совершенно другого сложения и вида. Десантники бились отчаянно, но шансов у них не было. С такими данными, как у чужаков, победить их невозможно. Выключил запись и погрузился в тяжелое раздумье, от которого оторвал Тарион. «Как поступить с нашими вернувшимися десантниками?» Встретить как победителей, представить к наградам и повышению в должности. Они вели себя достойно. Слушаю, правитель, но немного ли для них чести? Мало, Терион, мало. Ты не можешь себе даже представить, с чем им пришлось столкнуться, и они вели себя достойно. Ты просматривал запись, которую для меня оставили атакующие? Нет, без вашего разрешения не могу. Посмотри, но не распространяйся об увиденном, и ты все поймешь. ко всему увиденному, добавь бой по захвату корабля противника в его вселенной. Заметь, они выполнили задание, передали звездные карты с захваченного фрегата и остались сражаться до конца. Там, в далекой вселенной, совсем одни выжили и вернулись, не уравнив честь воина цивилизации РФ. Пафосно сказал, подсознательно чувствуя вину за то, что бросил десант во вселенной Медин, а сам ушел в портал. Что делать? Так сложилась ситуация. Теперь одели, Торион Дон. Сколько потребуется времени, чтобы восполнить нанесенный ущерб? Ущерб сказано громко, скорее незначительный урон. Атака больше похожа на предупреждение. Так и есть, Тарион. Они посмели предупредить нас. Более того, атаковать и уйти безнаказанно. Такого прощать нельзя. Собирайте флоты и готовьтесь к вторжению во Вселенную Медин. Мы не будем такими добрыми, как они. Слушаю, хранитель, но для подготовки вторжения потребуется время. Тот срок, который запланирован, придется отодвинуть. Нужно восстановить численность кораблей и дооборудовать корабли установками преодоления пространства. А хорошо, что напомнил насчет установок. Ты видел, какими установками пользуются атаковавшие, как они себя называют, Кипдига, Джао, Ароба и Олит? — Видел. Несравненно более совершенная работа, которая основана на других принципах. — Каких? — заинтересованно спросил хранитель. — Хранитель, прошу простить, то, что они основаны на других физических принципах, видно невооруженным глазом. А вот каких — это к ученым. — Ты прав. Спрашиваю у них, хорошо, что есть такие. Теперь ответь, удалось захватить целым хотя бы один корабль. Не могу ответить, пока таких данных нет. Сообщу, как только буду готов. Тарион, мне нужен целый или подбитый корабль. Нужен не сам корабль, а установка преодоления пространства. Понимаю. Сделаю все возможное и невозможное тоже. Хранитель понимал, если удастся заполучить установку, то можно создать свой прототип и осносить такими установками корабли. После возвращения он не отпускал от себя исполнителя Лу. Тот стал его советником по науке, и теперь смотритель Рад подчинялся ему. Что касается наблюдателя Тоба, то он работал в личной лаборатории Луса, отобрав туда лучшие умы цивилизации. На вызов хранителя советник Лус прибыл немедленно и застыл у двери в почтительной позе. Хранитель посмотрел на него и неспешно заговорил. — Советник, ты в курсе, что нас атаковали? В курсе, хранитель, мы доблестно отразили вторжение. Советник. На будущее никакого пафоса, говорить только по делу. Мы не отразили вторжение, его как такового не было. Напали на нас цивилизация из той вселенной, которую мы посетили. Они провели превентивную атаку, предупредив нас таким образом от поспешных шагов и планов вторжения в их вселенную. Такая откровенность хранителя несколько удивляла Луса. Но он старался вникнуть и понять хранителя. Я учту. Больше не повторится, как они вычислили, откуда мы. Ведь на корабле десант информации нет. Догадайся. Впрочем, нет, тебя это не коснулось. Эти существа — сильные телепаты и покопались в сознании всех членов экипажа, кроме тебя и Тоба. Потому что вы находились в недрах корабля. Повезло. Вы находились в сознании и спасли нас. Вот поэтому нам нужна защита от телепатического воздействия, которое вы создали и которое показало себя хорошо. Но я пригласил тебя не за этим. «Вот, посмотри!» Хранитель образовал голограмму с выходом кораблей противника из порталов, а потом к в них. «Что думаешь по этому поводу?» «Технология преодоления пространства не похожа на нашу. Они преодолевают расстояние не по кротовой норе». «А как?» «Могу только предположить, что телепортируются». «Поясни». «Это только теория, хранитель. В точке старта информация с корабля и экипажа снимается и передается в точку выхода. Там собирается такой же корабль и экипаж». Объяснение очень примитивное, но точно передающее процесс. «Ты можешь создать такую установку?» «Ничего невозможного нет». «Если создали они, то создадим и мы». — А если у нас будет прототип, то дело ускорится. — Отлично. — Я услышал то, что хотел. Торион сейчас занимается поиском такой установки среди разбитых кораблей противника. — Дело серьезное, хранитель. — Военные могут повредить артефакты. — Отзовите их. Пусть поработают мои ученые. Даже если найдут обломки, это уже прорыв. Хранитель активировал связь с Торионом и отменил приказ, соброводив его инструкции — Сейчас с вами свяжется мой советник Луз. Действуйте так, как он скажет. Жду связи. Спасибо, хранитель. Все исполню.